Глава 4. У этой задания восстанавливать ограждение космодрома. Она уже заварила дыру, и теперь дроиды-муравьи заваривали столбики. Прятаться больше не было смысла, здесь никого кроме меня нет. Можно, конечно, перелезть через забор, сигнализация явно отключена, пока они здесь работают. Вот только мне пришла в голову более интересная идея. Подошел к одному муравью и открыл крышку у него на спине. Он не обратил на это никакого внимания, продолжая приваривать столб. Сама матка управления находилась на другой стороне забора и представляла собой стоящий вертикальный округлый цилиндр на колесах. Она не умела, как муравьи, ползать по любым плоскостям и предназначалась для перевозки муравьев и управления ими. — Так, дружок, где-то у тебя должен быть кабель для подключения. Перерыл весь отсек, но его нашел, после чего подключил планшет. Так, что здесь у нас с защитой? Здесь все просто. Нет никакой защиты. Тогда лови вирус. Вирус буквально за пару секунд дал мне контроль над ним. Теперь связь с маткой. Они постоянно обменивались пакетами данных. Она приняла пакет с данными от него и тоже получила вирус. Все, теперь уже матка под моим контролем. Интересно, у тебя есть связь с сетью? Есть, ну какая медленная и древняя. Сеть не предоставила доступ, потребовав оплату. Пришлось оплатить корпорат, чтобы сеть заработала. Теперь я мог видеть все, что видит матка и что она делает. Не стал ничего пока у нее менять. Пускай все остается как есть. Посмотрим, что она мне покажет. Теперь уходим отсюда. Отключил планшет вернул кабель на место и закрыл крышку технического отсека муравья. Он как раз закончил приваривать этот столб и перебрался на соседний. Уходить решил не по оврагу, там могли оставить засаду, и вообще зря я байк оставил в овраге. Отошел недалеко, когда вспомнил про трофеи. Возвращаться не хотелось, но пришлось. Жалко три винтовки оставлять тут. Обратно к байку шел по краю оврага, постоянно останавливаясь и проверяя обстановку на предмет засад. Все тихо, но они говорили о других засадах, значит, они есть. Могли выставить заслоны на выходах из-за врага, и в нем самом, я бы точно так сделал. Правда, как я понял, этот следопыт трусоват, но не глуп. Он не стал спускаться даже вниз, осмотрел все сверху, опасался, что я могу быть в соседних кустах, где я спрятал оружие. Похоже, этот рэм, с которым я схватился, у них был чемпионом по рукопашному бою, вот поэтому мне не удалось его захватить. Да, пришлось попотеть, пока его завалил». Вроде бы отделался легким испугом, но сейчас стало заканчиваться действие обезболивающего, и после этой схватки у меня опять стало сильно болеть нога. Похоже, мне нужно в капсулу. С ней само не заживет. Добравшись до байка, вначале я больше часа лежал и наблюдал за окружающей местностью. Потом обошел все по кругу на расстоянии сотни метров, и только тогда спустился к байку в овраг. Сразу завел его и уехал оттуда». «Больше никогда так не буду делать!» Вернувшись на место моей стоянки, первым делом взломал трофейные чипы. Один оказался вообще пустым, на двух других оказалось меньше сотни корпоратов. Еще раз убедился, что совсем небогато здесь живут корпораты, и перевел деньги на свой засвеченный чип. Странно, что его до сих пор не заблокировали. Похоже, хотят ловить меня через него». Связаться с владельцем и выяснить, что владелец погиб, совсем несложно, хотя не факт, что их тела нашли. Посмотрим теперь, чем занимается мой дроид. Он закончил восстанавливать здесь ограждение, потом съездил и починил заборы еще в одном месте, а теперь, судя по всему, возвращался обратно. Впереди виднелось здание космопорта. Когда он к нему подъехал, я хорошо рассмотрел два ходячих танка, стоящих по бокам от здания, и наблюдающих за прилегающей территорией. Дроид проехал мимо одного из них, заехал в здание и по техническому туннелю спустился вниз. Здесь располагалась мастерская техников, и дроида встретил пожилой техник. «Вернулась старушка!» становись на зарядку и давай отчет!» Дроид передал ему отчет о проделанной работе и послушно встал в угол на зарядку. Вокруг дроида типичная обстановка ремонтной мастерской техника. Кругом запчасти к дроидам и разобранные дроиды. Техник колдовал над сломанным дроидом уборщиком. Потом посмотрел на моего дроида, который заряжался, и выбросил дроида уборщика в кучу к его же сломанным товарищам. После чего завалился на стоящую рядом кушетку и начал смотреть бои по панели на стене. Техники здесь явно не перерабатывают. Весь оставшийся день он занимался тем, что смотрел панель с перерывами на еду. Когда стемнело, его сменил другой техник. Этот вообще сразу завалился спать. Когда он зашел, то показался мне отдаленно знакомым. Может, этот меня приложил у бота? Там точно должен был быть один техник, который устанавливал сигнализацию около ботов. Хотя маловероятно. Он мог только установить, а захватывали меня другие. Надо бы найти их и пообщаться, куда они дели мой скафандр. Он как пришел, так и спал весь вечер. Один раз встал, попил водички и снова продолжил спать. Похоже, с похмелья, хотя не выглядел пьяным. Мне нужно осмотреть здание космопорта и постараться найти боты. Вот только кататься на этой бандуре по нему будет подозрительно и это сразу вызовет много вопросов. Для этой цели идеально подходил дроид-уборщик. Здесь их было куча, но все ломаные. Самому что ли починить? «Дроид для ремонта у меня есть, заметно будет». Впрочем, пока он спит, можно попробовать. Он как раз отвернулся к стене. «Работаем!» Снял матку с зарядного стола и послал Муравьев разбирать кучу сломанных дроидов-уборщиков. Похоже, шум от работы матки разбудил техника. Он повернулся, посмотрел, что делает дроид. Ничего не сказал, повернулся обратно и продолжил спать. «Придется за вас работать!» отобрал три внешне целых дроида и начал пробовать их активировать. Один оказался рабочим, но у него поврежден двигательный механизм. На него просто кто-то наступил. Установил двигательный механизм у другого дроида-уборщика, но перед этим взял его под контроль. Для этого пришлось заставить одного муравья подключить кабель от другого муравья к нему. Такой задачи у матки не было в программе, и пришлось все это делать вручную после чего выслал вирус, который дроид-уборщик принял и я стал его новым хозяином. Запуск прошел успешно. Дроид мог теперь двигаться. Активировал у него подключение к сети. Пришлось здесь заплатить корпорат, иначе не хотелось давать доступ. После этого собрал все дроиды-уборщики в кучу на полу, а технического дроида снова на зарядку. Теперь шпион у меня готов. Диагностика моего нового подопечного – Показалось, что он не полностью работоспособен, но двигаться мог, и камера у него работала. Можно поехать посмотреть, что здесь и как. Техник также спал, как и раньше. Послал запрос Искина на пробную поездку по зданию. Поездку он разрешил, только прислал схему здания, где закрыл одну зону. Здание четырехэтажное. Вначале я покатился на самый верхний этаж. Здесь одни кабинеты. Здесь была ночь, в них никого нет. Следующий ничем не отличался от верхнего. это тот же, одни рабочие кабинеты. Первый и второй этажи. Большой холл, зал ожидания и бар. В нем также несколько гостиничных номеров. Сейчас там тоже пусто. Дальше подземная часть здания. Здесь минус два этажа складских помещений. Покатался по ним. Здесь шла работа. Разгружали два грузовика. Озадаченный полученной картинкой остановил дроида в углу склада. Только что я объехал все здание, и нигде не было ни одного абордажного бота. Где же они? Куда они их дели? Мои предположения, что они здесь под зданием, не оправдались, их здесь нет. Оставалась неосмотренная только закрытая зона. Но туда мне не попасть. Только эта зона оказалась совсем небольшой, на первом этаже здания... Там точно не спрячешь полсотни ботов, хотя, может, есть скрытая часть здания ниже уровнями, и это зона вход туда. Надо вернуться, посмотреть, что около этой зоны. Покатался вокруг закрытой зоны и обратил внимание на одну странность. Силовые кабели, что здесь проходили, были толстыми. Здесь явно не нужна такая толщина кабелей. Это, конечно, возможно, если они планировали расширение космопорта. Однако за проведенные дни рядом с космодромом я наблюдал не больше двух-трех взлетов кораблей в день. Все, спать. Со всем этим будем разбираться завтра. Отправил дроида обратно в мастерскую и уснул прямо с планшетом в руках. Проснулся утром и посмотрел планшет. Застал интересную картинку. Техники снова поменялись, и первый техник, который был вчера днем, крутит в руках дроид-уборщик, починенный мною, и периодически посматривал на дроида техника видимо, не понимая, как он это сам починил. Отмотав запись назад, я увидел интересный разговор между ними. Тот, который спал всю ночь, предъявил претензии этому, чтобы не оставлял запрограммированным дроида, а то он посреди ночи сам включается и работает. Этот утверждал, что он ничего такого не делал. В итоге тот назвал этого старым болваном и ушел домой. Дальше я уже наблюдал, как он стоял озадаченный над дроидом и пытался понять почему технический дроид сам починил этого дроида-уборщика. Он подключил диагностический сканер к нему и начал проверять, после чего обратился к техническому дроиду. «Ну и чего ты его до конца не починила? Что молчишь, стыдно?» «Нет, ну ты, дедуля, оборзел «Мало того, что я за тебя большую часть работы сделал, так ты еще и претензии предъявляешь. Скажи, это твой дружок, и ты поэтому решила его починить?» «Дед, ты еще божественную составляющую не забудь. Она здесь точно имела место». «Ну что, дальше будешь чинить?» «Дед, ты меня достанешь. Я тебе здесь все поломаю следующей ночью». «Понял, не хочешь. Придется мне доделывать. Ты давай подключайся, тоже помогай». «Ага, прямо сейчас побежал помогать. Сам работай, нечего целый день панель смотреть». Он активировал технического дроида и начал по-новой разбирать дроида-уборщика. Вот это другое дело. Приводи в полный порядок моего подопечного. Завтракая, все время думал об этих силовых кабелях. Как же выяснить, что это за кабели? Хакнуть центральный Искин нереально. Здесь на планете все централизовано, и наверняка там очень мощный Искин. Нужен второй мощный Искин, чтобы противостоять ему. Вряд ли он здесь есть. Проще хакнуть Искин космопорта но его тоже не просто будет хакнуть. К тому же непонятно, сколько у меня будет времени после взлома. Не хотелось это делать, пока не выясню где спрятаны абордажные боты. Где еще могут быть схемы питания? В управлении градостроительства должны быть. Здание ведь строилось когда-то, и там должны были быть схемы питания здания. Ну что же, посмотрим, есть ли такое в сети. Есть! «Отлично, атакуем!» — атаковал Искин, оказался крепким и стойко держал оборону. «Какие мы упрямые!» Достал из рюкзака еще два новых планшета, оплатил подключение к сети, каждому атаковал еще с них. Когда атаковался второго, Искин еще держался, а когда с третьего, Искин пал в неравной битве со мной. «Вот так, нечего упрямиться! Теперь посмотрим, что у нас есть». Схема электроснабжения есть, и кабели эти обозначены на ней. Только вот шли они вниз, и там обрывались. Обозначены на схеме как резервные линии. Мне, как инженеру, непонятно. Зачем вести столь мощные кабели вниз, да еще таким сечением, которое обозначено на схеме? Единственный предполагаемый ответ – там под землей спрятано что-то не обозначенное на карте. Скорее всего, это было целью высадки и захвата у наемников, а не сам космодром. Выхода нет. Придется ломать Искин космодрома. Там все ответы, где абордажная бота и что спрятаны под землей. Лучше всего это сделать сегодня ночью. А пока надо подготовиться. Мне нужен мощный Искин для помощи. Этот, кстати, подойдет. Посмотрев данные по нему, заметил, что его уже взламывали до меня. Причем хакер совсем слабенький я оставил кучу следов за собой и вирус. вычистил все это и задумался. Странно. Почему взлом был полгода назад, и за это время никто не проверил Искин на вирусы или взломы? Ответ очевиден. Это все специально оставлено для взлома. Значит, все фальшивка. Впрочем, мне нужен сам Искин, а не информация, что здесь хранилась Можно задействовать Искин бутика, как второй резервный. Посмотрим, в сети ли он. Искин был в сети, и из предложений убраны все планшеты. Ну что же. Проверка закладок. Послал команду на их активацию. Одну нашли и удалили, а вот вторая активировалась и снова перехватила управление Искином. Посмотрел камеры. Бутик работал в обычном режиме. Здесь у меня все готово. Осталось заразить Искин космопорта. Это оказалось сложнее. У него не было доступа в сеть. Нужно сначала включить доступ в сеть и только тогда атаковать. Вируса для этого у меня нет. Придется писать сейчас. Взял за основу другой и начал переделывать его. Три часа с ним провозился. Хотел уже отправлять, как вспомнил, что сеть не даст. Нужно доступ оплачивать. Пришлось еще доработать, чтобы сразу сеть оплатилась и в вирусе прописать данные засвеченного чипа, чтобы снялись деньги с него. «Теперь все готово. Можно отправлять». Техник на космодроме уже закончил ремонтировать дроида-уборщика, и он уже работал, чистый холл на первом этаже. Сам техник опять смотрел местные бои. И когда бой закончился, он расстроенный кинул железяку в кучу с дроидами и выругался «Опять проиграл!» «Не на того ставишь!» Оставил техника с его горем и подключился к дроида-уборщику. Теперь запросы и скину на передачу данных. Положительные ответы готово Вирус отправлен. Теперь только ждать несколько часов, пока вирус работает откроет сетевые порты и исчезнет. Наверное, стоит поближе переместиться к космопорту. Может, придется быстро среагировать и захватить бот. Забрал все добро с собой, что у меня опять накопилось здесь. Только закопал сумку с консервами в нее вложил планшет, нож и запасной игольник. Кто знает, как получится. После чего выдвинулся к космопорту. Байк с вещами оставил далеко в лесу и пешком пошел к проходной. Здесь все осталось в рабочем режиме, никаких изменений. Засады я тоже не обнаружил. Вернулся обратно за байком и перегнал его сюда. Прошел только час того времени, как я выслал вирус. Все зависело от Искина, но два часа у меня точно есть. Заняться нечем. И оставив все вещи, здесь я решил прогуляться налегке и посмотреть. Есть засада здесь недалеко, рядом с местом, где я срезал камеры. Осторожно подкрался со стороны проходной и обнаружил такой же завал из веток. Только он оказался пуст, в нем никого не было. Около него насчитывалось много следов, и в центре на земле лежки трех разумных. Засады больше не было. Камер на ограждении тоже. Что они задумали? Приглашают в гости? — «Я ведь приду, только не пожалейте потом об этом!» Мне пришла в голову шальная идея — захватить ходячий танк. Они очень мешали моим планам. Выбрал дерево, оно как раз росло рядом с той просекой, что шла теперь вдоль забора. В прошлые разы он выходил через проходную и ходил вдоль ограждения. Может, и сейчас выйдет. Подошел к ограждению, потоптался и залез на дерево. надеюсь сработала охранная сигнализация — Она действительно сработала. Через несколько минут хорошо стало слышно то подходящего танка и трех ломающихся веток. Он, как я и думал, шел вдоль ограды, а я спрятался за стволом дерева. Как только он поравнялся с деревом, я разбежался и прыгнул ему на крышу.